Теперь же я сказал мисс Барсту, может, орхидеи у вас здесь и нет, но цветок другой определенно найдется. — Да, пожалуй, что так, — согласилась она. Я попросила смола проводить вас сюда, решив, что здесь нам никто не помешает. — Надеюсь, вы не возражаете? — Ни в коем случае. Здесь очень мило, сожалею, что вынужден донимать вас. Но по-другому фактов не соберешь. Вульф говорит, что он распознает феномены, а я собираю факты. Не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Я смотрел, что такое феномены в словаре. Говорю это так на всякий случай. Я извлек свой блокнот. Для начала просто изложите мне общие сведения. Ну, там, семейное положение, возраст, кто на ком женат и прочее. Она сидела, сложив руки на коленях, и рассказывала. Кое-что я уже почерпнул из газеты, выудил из справочника «Кто есть кто», но все равно ее не прерывал. Семья состояла теперь из нее самой, ее матери и брата Лоренса, 27 лет, двумя годами старше нее. В 21 он окончил Холланд, после чего впустую растратил целых пять лет, А также, как я прочел между строк немало отцовского времени и терпения, год назад у него внезапно открылся талант к конструированию, которому Лоренс теперь посвящал себя целиком, занимаясь главным образом самолетами. Мать и отец сохраняли взаимную привязанность тридцать лет. Сара барстоу не помнила, когда у ее матери начались проблемы со здоровьем, ибо в ту пору была еще совсем ребенком. Семья никогда не считала болезнь матери чем-то постыдным и не пыталась скрывать этот недуг, воспринимая его как несчастье близкого человека, требующее сочувствия и внимания. Доктор Брэдфорд и два других специалиста описывали болезнь в терминах неврологии, которые ничего не значили для Сары. Слова эти были мертвыми и холодными, а мать — живой и теплой. Усадьба в Уэсчестере являлась семейным поместьем Барстоу, но семья могла проводить здесь не более трех месяцев в год, поскольку с сентября по июнь вынуждена была жить рядом с университетом. Каждое лето барстоу на 10-11 недель перебирались в усадьбу вместе со слугами, а осенью при переезде закрывали дом. Они знались со множеством местных жителей. Обширный круг знакомств ее отца, конечно же, не ограничивался одним лишь Уэстчестером, и некоторые из его лучших и стариннейших друзей проживали в пределах непродолжительной поездки на автомобиле. Сара барстоу Перечислила их, я записал. Также я занес в свой список имена слуг и кое-какие сведения о них. Я как раз занимался этим, когда мисс Барсту вскочила со скамейки и вышла из тени деревьев на освещенную солнцем дорожку. Сверху послышался шум самолета, так близко, что нам даже пришлось повысить голос. Я записал фин шесть лет, н, е а, г, И взглянул на нее. Она стояла, запрокинув голову назад, так что открывалась вся шея. И смотрела прямо вверх, махая носовым платком. Я выскочил из тени и тоже задрал голову. Самолет пролетал как раз над нами, достаточно низко, чтобы можно было увидеть вытянувшиеся с обеих сторон фюзеляжа руки, махавшие ей в ответ. Самолет еще чуть снизился. Затем развернулся и полетел назад, вскоре скрывшись из виду за деревьями. Мисс барстоу вернулась на скамейку, а вслед за ней я. Она объяснила — это был мой брат. Он первый раз поднялся в воздух после того, как мой отец... Он не слишком осторожен, и у него определенно длинные руки. Он не водит самолет. По крайней мере, не в одиночку. С ним был Мануэль Кимблл это самолет мистера кимбола вот как одного из четверки да.